Самораскрытие абсолютного можно представлять себе самым различным образом. В новейшее время так много говорили об исхождении из Бога, но это выражение всегда сохраняет смысл чувственного представления или чего-то непосредственного. Необходимость самораскрытия нам этим не указана, а оно утверждается как некое происшествие. Для представления совершенно достаточно знать, что Отец рождает вечного Сына, понимая идею как вышеуказанную троичность Платин понимает идею совершенно правильно, так же и по содержанию, и мы это должны высоко ценить. Но если эти определения и истинны... то все же форма непосредственности движения еще недостаточно и неудовлетворительно для понятия я а т р е б у е т с я нечто другое», так как становление простого единства, как вышеуказанное упразднение всех предикатов, именно так же и есть у та самая абсолютная отрицательность, которая в себе есть само выхождение, то мы не должны начать с единства, чтобы лишь затем перейти к двоице, а должны понимать их обоих как одно. Ибо, согласно платину, предмет интеллекта не есть нечто чуждое и противоположное ни ему, ни самому себе, а его содержание только и составляют многообразные идеи. Бог, следовательно, есть в развлечении и расширении также и возвращение к самому себе, то есть, Это же двоица находится всецело в единстве и составляет его предмет. Мыслимое не находится вне нус. Нус обладает в мысли лишь самим собою, как мыслящим, предметом мышления, Тем, к чему последнее поворачивается обратно, является абсолютное единство, в которое, однако, как в таковое мышление, не проникло и которое не определяется, а по-прежнему остается непознанным. Однако так как мышление только и заключается в том, что оно имеет своим предметом само себя – то оно тем самым уже имеет предмет, содержащий в себе опосредование и деятельность, вообще двойственность. Это мышление, как мышление мышления. Или иначе говоря, в развитии этого мышления внутри себя – Поскольку оно является своим собственным предметом, заключается для плотина первый и истинный интеллектуальный мир, который затем находится в отношении к чувственному миру, но так что последний представляет собою лишь отдаленное подражание ему. Предметы – Созерцаемые такими, каковы они есть в этом абсолютном мышлении, суть понятия и сущности логос этих предметов и п о н я т и е их суть п р о о б р а з ы чувственных существ, как выражался также и Платон. что мышление состоит в том, чтобы мыслить само себя, это совершенно аристотелевское определение. Но у плотина и у александрийцев мы видим тот дальнейший шаг, что, согласно им, порожденное мыслью есть истинный универсум, Интеллектуальный мир. Тем, чем у Платона являются идеи, здесь является образующий ум, порождающий интеллект, который актуален в произведенном и имеет сам себя своим предметом, мыслит сам себя». Отношения между этими множественными понятиями в уме плотин определяет следующим образом. Они занимают в нем такое же положение, как элементы, конституирующие предмет в последнем Они, следовательно, не представляют собою безразличные друг к другу роды, а суть разные, являющиеся полным единством. Они не отличены безразлично через пространство, а разные лишь благодаря внутренним различиям, то есть разные, не как сущие части. Этим п л о т и н характеризует интеллект как отрицательное единство. но столь же совершенно неподходяще выражаются когда определяют отношения между элементами составляющими предмет как отношения между частями из которых Целое состоит, и каждая из которых существует сама по себе, например, когда представляют себе, что в кристалле еще наличны как таковые вода, кремнезем и так далее». Их существование в кристалле есть, скорее, та нейтральность, в которой каждая из них, как безразличная, с у щ е е снята. Их единство, следовательно, есть отрицательное единство, внутренняя сущность, принцип индивидуальности, как содержащие в себе различные. Изменчивый мир покорной власти различия возникает вследствие того, что выше указанные множественные формы существуют в уме не только в себе, а также и для него существуют в форме его предмета. Говоря более определённо, для него существует троякого рода способы мышления. Он Во-первых, мыслит как предмет, неизменное свое единство. Этот первый способ мышления есть не имеющее в себе различий простое созерцание своего предмета, или, иначе говоря, есть ц в е т не материя, а чистая форма, активность. Пространство есть абстрактная чистая непрерывность этой активности света, не сама активность, а форма е е непрерывности. Ум, как представляющий собою мышление этого света, сам есть свет, но реальный внутри себя или говоря иначе, свет света. Во-вторых, он мыслит Отличение себя от сущности. о т в л е ч е н н о е множество существующих есть для него предмет. Он есть сотворение мира. В нем все имеет свою определенную форму в отношении друг друга, и это составляет субстанцию вещей.